Глава 4. Дописав последнюю бумагу, Поздняк встал, потянулся, прошелся несколько раз по своей горнице и, сев на кровать, стал раздеваться, чтобы лечь спать. Уже собираясь ложиться под одеяло, он вдруг поглядел на свой стол и покачал головой. Никогда за все время службы ничего подобного не бывало это все мое женихово состояние творит выговорил он действительно никогда не оставлял он письменного стола в таком виде всегда вновь написанные бумаги он порядливо укладывал в картонную папку а черняки всегда разорвав пополам бросал в ящик стояящие у окошка. негодный иван петрович выговорил он сам себе хоть и пустое дело, а все-таки делай так, как всегда делал». Он встал с кровати, нацепил вышитые Настенькой туфли и подошел к столу. Собрав все написанное в кучу, он положил в картон, а тесемочки его завязал с трех сторон аккуратными бантиками. Положив папку среди стола, он прибрал перья и даже чернильницу подвинул, чтобы она стояла прямее. Затем, захватив разом ненужные черники, он ловким, привычным движением дернул за два края, разрывая сразу листков по десяти. Толстые бумаги будто злобно шипели и скрипели, разрываемые пополам. Поздняк швырнул куски в ящик, снова перешел на кровать, лег и, с наслаждением потянувшись, собрался сладко заснуть он двинулся уже тушить свечу, как вдруг вскрикнул и вскочил, как ужаленный. Он взял свечку и бросился к столу. Рука его настолько дрожала, что шандал едва не выпал на пол. «Помилуй Бог!» шептал он бессмысленно. Поставив свечу на стол, он стал развязывать картон, но руки плохо повиновались. Кое-как развязав, он раскрыл папку, переглядел бумаги и онемел. Простояв истуканом несколько мгновений, он бросился к ящику, вытащил все разорванные листы, переглядел их и без сил опустился на пол, схватив себя за голову. Предположение было верно. Императорский указ был разорван пополам вместе с черниками. Часа два недвижно просидел молодой человек на полу около ящика схватив голову руками. По временам он тихо стонал, как от боли. Мысли его совершенно помутились. Он даже не сознавал, где он находится, где сидит. Иногда ему казалось, что уж он не жив, что он убит. Среди ночи он перебрался, наконец, на кровать, лег, но заснуть не мог и проворочился до утра в болезненном бреду. Часов восемь он был снова на ногах, но это был уже совершенно другой человек. Бледный, осунувшийся, с полубезумными глазами, какой-то пришибленный. Он почти не сознавал того, что делал. Одна только мысль была в голове. Императорский указ изорвал. Ему, стало быть, предстоит попасть под суд, И, конечно, быть исключенным из службы. И вдруг Позняку пришло на ум, что есть в Петербурге большая, глубокая река — Нева. Затем пришло ему на ум еще одно важное обстоятельство, очень благоприятное. Он, Позняк, плавать не умеет. Как не ни учился, никогда не обучился. Стало быть... Дело выходит самое простое, легко исполнимое. Взять лодку, выехать на середину Невы и выскочить из нее. Положительно все обойдется как следует, потому что он никоим образом на воде не удержится, непременно потонет. Тогда все и отлично. Рвал ли указ, не рвал ли, все равно. А жить-то, ведь уж жить-то нельзя будет. Об этом он как будто и позабыл. Ведь, коли он утонет, так жизнь-то кончится. Да, действительно. Да что же делать? Поздняк взял разорванный пополам указ и снова поглядел на него. Подпись императрицы большими буквами была тоже разорвана пополам. На одной половине стояла ЕК, а на другой Терина. Поглядев на монаршую подпись на двух разных клочках бумаги, Поздняк почувствовал, что ноги у него затряслись, и он опустился на первый попавшийся стул.